«Получилось! Ура, мы летим!» «Вставай, проклятим заклеменный!» Из бомбового отсека доносились дружные голоса. Обнявшись, счастливые заключенные запели «Интернационал». Соколов с Кривоноговым расположились на месте штурмана и энергично дирижировали громким пением из кабины пилотов. Сам Девитаев сидел на месте командира экипажа и, не теряя времени, искал управление триммерным механизмом. «Вот оно!» — нашел он проклятое колесо. К его удивлению, оно находилось не слева у рычагов раздельного управления моторами, а справа, рядом с чашкой пилотского кресла. Однако разобраться с находкой Михаил не успел. Подняв взгляд, он вдруг обнаружил, что самолет опять начал снижаться. Управляя штурвалом одной рукой, летчик переключил внимание на поиски триммера и упустил положение машины. Запас высоты оставался небольшим, и ее стремительная потеря могла закончиться катастрофой. Помогайте! крикнул Девитаев, так что песня в миг оборвалась. И снова Троица изо всех сил тянула штурвал на себя, чтобы вывести самолёт из пологого пикирования. Михаил тянул его одной рукой, другой же подкручивал колесо триммера. Получилось. Холодная пучина свинцового цвета больше не приближалась, а ребила под брюхом быстро летящего самолета на постоянном удалении. «Хух!» — выдохнул летчик. «Вывели! На десятки метрах вывели!» И снова у него тряслись от напряжения скалеченные надзирателями руки, а по лицу стекали капельки пота. Управление триммерным механизмом стало настоящим спасением. Чуть подкрутив колесо, Девятаев сразу ощутил, как уменьшилась нагрузка на штурвал. Поработав с ним, он легко добился устойчивого полета на высоте 150-180 метров. Штурвал стал мягким и послушным. Невероятных усилий для движения больше не требовалось. Теперь нужно было разобраться с курсом полета. И чем быстрее, тем лучше. В эту минуту, судя по расположению едва пробивавшегося сквозь облачность солнца, Хейнкель летел строго на север. Самолет обладал приличной скоростью, И всего за несколько минут полета мог достичь Дании или Швеции. А если замешкаться, то можно оказаться и в Норвегии.